Глава восьмая Утро началось с совершенно невыспавшейся меня. Но, памятуя о словах ректора, я первым делом бросилась к Фен. — Как делать обряд привязки? питомца зевнула, встал на задние лапки, положила мне на плечи и заглянула в мои глаза. Искры сотни серебристых и золотых взорвались где-то над головой. — Я твоя! — прозвучала из уст Фен. — И я твоя! Вслед за ней повторила я. Наша магия сплетена. Она едина в одном пространстве. Ты чувствуешь меня, а я тебя. Я повторила то же самое. Искры вспыхнули, осыпая меня. Я ощутила жар в крови, словно мне поставили горячий укол, и тут же все пропало. В глазах прояснилось. Никаких искр, никакого жара. фэн сидела напротив меня и смотрела лучистыми яркими глазами. готова «Это все?» – она кивнула, потянулась и улеглась на свой лежак, всем видом показывая, что собирается продолжать спать. А я заторопилась на учебу. Впервые за время моего обучения я сидела на лекциях, не желая отвечать и вообще принимать участие в процессе. Чем вызвал недовольство магистр Шана? «Сегодня вы совершенно не подготовлены, студентка Глинвейр», – строго проговорил он. Надеюсь, на следующее занятие вы подготовитесь как следует. Я понимаю, у вас более насыщенная программа, но уж постарайтесь. Академия возлагает на вас большие надежды. С этими словами он сунул мне список новой литературы. Я со вздохом приняла его. Куда мне еще литературу? У меня и так комната забита книгами. Но спорить не приходилось. Просто забрала список и пошла из кабинета. К моему сожалению, Вею в библиотеке не застала. Вместо нее ко мне подлетела другая феечка с двумя косичками и разноцветными бантами. Она приняла список и пообещала в ближайшее время доставить все в мою комнату. Я попробовала поинтересоваться, где Вея, на что мне был дан ответ, что феечка отсутствует по сугубо личным делам. Ничего не добившись, я покинула библиотеку. Зато меня ждала удача в столовой. Лаки, как обычно, был за нашим столом, и не только он. — О, какие люди! — вместо приветствия сказала Марла, и ее девчонки-прихвостни оскалились при виде меня. — Ну, до да чего ж неприятно, что эта троица теперь сидит с нами? Я постаралась не обращать на них внимания, села, поставила поднос с едой перед собой. — Дайна, а что вчера произошло? — тихо, чуть склонившись ко мне, спросила Кара. «Мы тебя допоздна ждали. Ты где была?» виктор подтверждая ее слова, вопросительно уставился на меня. «А что произошло?» Тут же полюбопытствовала Марла. «Я что-то пропустила? Наша Дайна снова во что-то вляпалась?» Я покосилась на блондиночку и шепотом ответила Карри. «Позже расскажу». Повернулась к друиду. Он, в отличие от остальных, особого интереса ко мне не проявлял. Сидел, ел салат, уставившись в книгу, Воздействие солнечной магии на внутренние силы. Вернее, он делал вид, что читает. Но глаза то и дело скользили по Марле. Лаки, а правда, что магия друидов отличается от остальной? Он отвлекся, перевел взгляд на меня. Конечно. Мы же природники. У нас своей собственной магии нет. Мы ее из окружающей среды вытягиваем. Я слышала, что подобная магия намного сильнее стихийной. Сравнила. Он улыбнулся, на его щеках заиграли ямочки. «У любого стихийника есть предел силы. У природы этот предел просто колоссальный. Все зависит от того, насколько ты умеешь ею управлять. Что-то вроде внутренней силы, умения подчинять себе ту самую природу. А темные? Они сильнее, чем остальные?» Он чуть побледнел. «Темные? Сильнее. Понимаешь ли...» Вот я тебе сказал сейчас о внутреннем резерве. Так вот, он есть у всех. Внутренняя сила. Именно она обозначает, насколько ты сильный друид или маг. Темные друиды — это другое. Я даже назвал бы их частью тьмы. В основе своей все друиды от рождения светлые. Солнце, природа, мир, мы — все это светлое. Но иногда рождаются друиды, способные работать с тьмой она как некий катализатор для них в любой работе при долгом контакте с магией приходит усталость потеря сил апатия внутреннее выгорание природа она дает но она же и берет а эти друиды они их тьма собственной силой питает тут больше зависит от погружения в эту тьму чем оно сильнее тем больше тьма дает то есть полностью погруженный во тьму друид «Практически всесилен?» «Друид?» — Лаки криво усмехнулся. «Любой маг, полностью погруженный во тьму, практически всесилен. Вот только одно «но». Нельзя полностью погрузиться во тьму без последствий. Есть некие пределы, после которых ты просто в ней растворишься. Перестанешь быть собой. Станешь ее частью. Практически перестанешь существовать». «Как-то страшно ты это рассказываешь». «Как есть», — хмуро выдал друид. «И уж кто-кто, а ты должна об этом знать. Ты же зеркальщица. А они всегда уходят во тьму. Просто в какой-то момент не могут больше контролировать ее в себе, им становится мало того, что есть. Если поднимешь историю, то узнаешь, большинство зеркальщиков не дожили и до пятидесяти лет. Все они ушли в блуждающий портал, ушли во тьму». Она забрала свое. То же самое и с друидами. Подчинившись тьме, они уходят в нее. Ну и о темных друидах. У них есть поверье, что те, кто ушел во тьму, на самом деле не умирают. Они ходят призраками. И ищут тех, у кого свободные души и вселяются в их тела. Свободные души? Поежившись, протянула Кара. Уже все с интересом слушали Лаки. «Ну да». Согласно мирозданию, каждая душа закреплена за своим телом. Но существует гипотеза, что истинные портальщики не имеют привязки к телу. Вроде как высшие наделили их такой способностью, чтобы те могли беспрепятственно странствовать по мирам. Освобожденные, так их называют друиды. Таких очень мало, но дело не в этом. Друиды, растворившиеся во тьме, ищут такие тела. Они с помощью тёмной магии вытягивают незакреплённую душу и вселяются в тело сами. С того дня они становятся тёмными друидами. Их сила велика, но вся она чёрная, как сама тьма, из которой они вышли. Но это... Лаки перешёл на зловещий шёпот. Самая-самая тёмная магия и самая-самая запрещённая. Мне даже показалось, что после этих слов по столовой пронесся леденящий душу ветерок. Тишина. Я боязливо оглянулась. Кроме нас в зале оставались еще всего парочка студентов. Но и те уже собирались, отнесли приборы в мойку и ушли. «Какая жуть!» – сдавленно прошептала Марла. «Лаки, это все по-настоящему? И существуют темные друиды?» «Существуют!» – кивнул паренек. Правда, я еще ни с одним не сталкивался. Отшельники они. Хотя и понятно, кто захочет жить рядом с таким. Зависла тяжелая тишина. Каждый думал о том, что рассказал Лаки. «А их книги?» — тихо спросила я. «Они правда очень опасные?» «Смотря в чьих руках?» — пожал плечами друид. «В дурных и простая палка может быть опасна». Я поковырялась вилкой в салате и осторожно продолжила. знаешь «Мне тут кое-что попалось, друидское. Ты не мог бы глянуть? Я вечером буду свободна после практики. Зайдёшь?» Он нахмурился, явно проведя параллель между тем, что я узнавала, и моей просьбой. Но, видимо, стало интересно. «Зайду», — ответил уверенно. «А что там?» — тут же полюбопытствовала Марла. «Я тоже хочу увидеть». «Вот от тебя даже самые безопасные вещи нужно держать подальше, потому, увы». Я развела руками, четко давая понять, «Марли не светит увидеть, что же я там такое нашла?» «Подумаешь», — хмыкнула девица, вставая из-за стола, «у нас с девочками и без вас много дел, тем более, что завтра уже бал». «А я такое платье присмотрела!» Она демонстративно закатила глаза. «Закачайтесь! Хотя с кем я это обсуждаю? Надеюсь, ваши студенческие наряды будут не слишком безвкусны?» Развернулась и, веля бедрами, пошла из столовой. Лаки, уже не скрывая взгляда, смотрел ей вслед. «И что только ты в ней нашел?» — вздохнула Кара. Друид ничего не ответил, молча отодвинул тарелку и встал из-за стола. Еще через полчаса мы с Лесси встретились в коридоре и направились к ректору. Вызов к нему прозвучал десятью минутами ранее. «Я как раз собиралась на практику. помни что Аштра обещал нам...» Сегодня сдачу дачу зачета по защитной магии я шла, собираясь именно ее издавать. Хотя после последнего действия ректора я понятия не имела, чего от него ожидать. Я была очень благодарна за возвращение Фен, но это было настолько неожиданно, что до сих пор не могла понять, чувствую ли я благодарность к ректору. Наверное, да. Но вместе с тем и насторожность. С чего бы это ему возвращать мне питомицу? о чем я и рассказала по пути Лесси. Та только хмыкнула. А, по-моему, очень благородно. Налицо внимание к тебе, ректора и какая-никакая забота. Я вздохнула. Может, так оно и есть. Вот только что-то у него желание заботиться обо мне какими-то перепадами наступает. То он меня недолюбливает, то благосклонен. То готов выгнать за малейшую оплошность. На короля зверем глядит. Теперь вот питомицу вернул. Странный он. И для меня совершенно непонятный. «По крайней мере, пока я воспринимаю его поведение как собственнические замашки. Увидел, что на меня обращает внимание его величество, и взыграла драконье Хотя нет, даже не драконье а мужское эго. Как так на мое посмотрели?» Примерно с такими мыслями я и входила в кабинет ректора. Секретарь нам не улыбнулась. Взглядом показала на дверь и вздохнула. «Мы с Лесси переглянулись». Секретарь прошла, открывая перед нами дверь. «Вас уже ожидают!» Мы с Лисси вошли. Ожидал нас не только ректор. Это было и объяснимо. Все-таки Фэн забрали прямо из сада короля. Его величество здесь и присутствовал А кроме него хмурый высокий мужчина, судя по погонам, начальник стражи, не меньше королевской стражи. А видя его взгляд, можно было понять – Он меня уже осудил и приговор назначил. Добрый день, девушки. Вот это голос! Четкий, жесткий. Таким отдают приказ казнить. У меня сразу же в животе похолодело. Король слегка кивнул головой в приветствии и ничего не произнес. Только глаза стали темные-темные, а в них укор. Мол, не ожидал я от вас, леди Дай, на такой подлянке. «Добрый день, студентки!» В отличие от остальных, ректор одарил нас улыбкой. Король чуть приподнял бровь. Впервые я видела его недовольным. Сир алан покосился на начальника стражи и отвел взгляд в сторону, при этом сложив руки на груди. Он мне напомнил того самого короля, которого я увидела в первый день нашего знакомства. Строгого, серьезного, полное воплощение дракона в человеческом обличии. И мне стало совсем неуютно, только то, что Лисся рядом, хоть как-то приободряло. Начальник стражи встал напротив нас, закрыв своим телом сидящего за столом ректора. Итак, девушки, будьте добры рассказать, как из королевского сада пропал фамильяр его величества. Вот если быть честной, то я понятия не имею. Правда, откуда я знаю, какими магическими силами его достал из сада ректор? Я лично наблюдала только появление «Фэн у меня». «И потому просто развела руками. Ну, не знаю я». «Извините, страж Грин», — встал ректор и вышел из-за стола. «Но если вы помните, то никто не вправе ограничивать волю и свободу фамильяра, как никто не вправе насильственно удерживать его вдали от мага, к которому он привязан». «Вот именно!» — не оборачиваясь, холодно гаркнул страж. «Это фамильяр его величества. Готов поспорить». Ректор обошел стража, и встал за нашими спинами. «Серьезно?» — сощурил глаза страж Грин. «Более чем», — уверенно парировал Аштор. «Студентка Дайна, подтвердите, что боевой фамильяр Фэнси привязан к вам и вашей магии». Я кивнула. «Фэн — мой фамильяр. Она привязана ко мне и моей магии. Вы можете проверить связь». Страж уставился на меня с подозрением. «Можете не проверять», — сухо отозвался король. Я разорвал связь с этим фамильяром еще вчера, когда понял, что она более предана леди Глинвейер. Он посмотрел на меня. Уверен, что вы успели установить с ней привязку. Начальник стражи поморщился. — А как же тайное проникновение в замок? — Ваше Величество, как начальник вашей стражи, я не могу допустить подобное. Проникшие на территорию должны быть наказаны. — А кто вам сказал, что леди Дайна проникала в замок? Словно насмехаясь над стражем, проговорил ректор. Его Величество встал, прошел и остановился рядом со мной, вопросительно смотря на стража. Тот заметно растерялся под его взглядом. «Были замечены портальные вибрации, идущие из Академии. Мы установили, что они шли из комнаты некой Леси Пайр». я Леси Пайр», — буркнула девушка-гоблин и глаза сощурила. Стражу, судя по всему, вдвойне неуютно стало. «И что? Наша стража застала студентку Лесси в нашем саду?» Полипопытствовало его величество. Страж взял себя в руки и четко ответил. «Нет. Портал обозначился и закрылся». «Тогда о каком проникновении вы говорите? И почему вы позволили вызвать меня сюда, если ни кражи как таковой, ни проникновения не было?» В голосе короля зазвучала сталь. «Но фамильяр пропал из сада!» выдохнул страж. «Фамильяр ушел к хозяину!» холодно сообщил король. «Студенток в саду не было. Извольте объяснить, что я здесь делаю?» Страж нервно расстегнул верхнюю пуговицу. «Был еще один импульс. Мы его едва заметили. Я позволил подозревать студенток Академии Порталов, из комнаты которых был первый портал. Вы нашли студенток в моем саду?» Голосом, полным льда, поинтересовался король. «Нет, не нашли!» выдохнул страж. Судя по взгляду короля, следующее, что должен будет искать начальник его стражи, — новая работа. — Ваше Величество, я обязан был предупредить и выяснить, и, согласно уставу, в таких ситуациях должен присутствовать сам король. Я действовал согласно уставу. Страж вытянулся в струнку. Его Величество Король Аллан оставался холоден. — А теперь, согласно уставу, — произнес он, — проследуйте на свое место. Проведите инструктаж среди стражи. Как определить проникновение в замок? Установите более мощные охранные амулеты на башнях. Проверьте магическую сеть по периметру на существование в ней пробоин. Займитесь своей непосредственной работой, Страж Грин. Устраните дефекты охраны Королевского замка и его территории. Потому как, согласно всему, что вы здесь рассказали, у нашей системы охраны очень большие проблемы. И именно вы отвечаете за это. А о том, было ли проникновение и почему вы не смогли установить личность, побывавшую на охраняемом вами объекте, у нас будет отдельный разговор. Страж заметно изменился в лице. Молча отдал честь и вышел в дверь. Уже за ней послышался легкий шорох открываемого портала. Король повернулся и посмотрел на меня. Пристально. Без тени улыбки. Вы удивительный и в то же время очень необычный человек, леди Дайна. Ректор, находящийся рядом со мной, от этих слов напрягся и разом стал хмурым. Но король, казалось, не обращал на него внимания. «У вас очень сочная харизма, яркая, как солнце. За вами идут маги с самыми необычными характерами. Вам оказывают преданность те, кто не склонен быть предан никому, кроме себя и своей семьи. Например, такие, как Леди Пайр». Он повернулся и слегка поклонился девушке. Мое уважение, студентка Лесси, я слышал, вы лучший ходок Академии. Уверен, так оно и есть. И я более чем уверен, что у вас очень сложный характер. Твердый, смелый, со своим собственным мнением на все и всех. Однако вы идете следом за леди Глинвейер. Почему? Лесси растерялась, посмотрела на меня и пожала плечами. Она друг. Король покачал головы. А ведь для Гоблина слово «друг». «Крайне редкое, не считаете?» Лесси нахмурилась. «Дайна глинвер мой друг и прекрасный человек, готовый на самопожертвование, имеющий силу и смелость смотреть неприятностям и трудностям в лицо. Она достойна уважения. И если вы говорите о моей странной преданности Дайне, то да, я ей предана. И я помогала, помогаю и буду ей помогать». На лице его величества отразилось некое удовольствие, и он продолжил. И не вы одна. Фея Вея. К слову, вы в курсе? Он снова смотрел на меня. Что все феи крайне избалованные и высокомерные личности, считающие людей одной из низших рас. И все же она помогает вам? Я не знала. Вот честно. И судя по удивленному выражению лица Лесси, для нее это тоже было откровением. Феи избалованные и высокомерны? По-моему, они трудяги. Хотя много ли я знаю фей? Только Вею. «Кто там еще в вашей компании?» — поинтересовался король. «Кай и хан», — подсказал ректор, вставая рядом с его величеством. «Ваши братья?» «Именно?» «Чудесно! Высшие драконы с глубокими корнями и очень сомнительным отношением к простым магам». Ректор даже подавился. Король на него внимания не обратил. «Лорд Аштар, подскажите, кто еще?» «Вампир витер Эритон», — уже напряженно выдавил ректор. «Эритон!» — покачал головой король. Знатный рот древний, вампир, тот самый, что к подобным нам особям относится как к пище, а мы к ним как к нежити. Крайне удивительная дружба. Уверен, что и вампир готов следовать за нашей студенткой. Это не все? Кара, добавила я. Ух, да у вас целая банда, — не сдержанно усмехнулся король. А еще боевой фамильяр, променявший мою благосклонность на преданность все той же леди Глинвейр. «Я только диву даюсь! Как у вас это получается?» Меня бросило в жар. Лесси опустила голову недовольно буркнула. «Никакая мы не банда. Это обычное взаимопонимание родственных душ». «Банда!» — сурово припечатал король. «Именно так вы нарушаете порядок, обманываете магистров, используете запрещенные предметы, ходите в сомнительные места, пытаетесь незаконно проникнуть в замок. Скажите мне, кто вы после этого?» «Банда?» Мы обе головы опустили. Ректор заложил руки за спину. «Но меня удивляет даже не то, что вы сформировали банду, а то, что она существует под надзором самого ректора Аштера!» Ректор покосился на короля и отступил в сторону. Его величество сощурил глаза. «Я еще понимаю юношеский азарт и пыл в желании спасти и увести своего фамильяра у находящихся здесь девушек. Молодость, горячая кровь. «Но вы, лорд Аштар, ректор уважаемой Академии!» Король алан покачал головой. «Вот уж чего действительно не ожидал. Как вы могли себе позволить пойти на поводу у вашей студентки? Она моя будущая жена!» Сухо выдавил Аштар. Его Величество усмехнулся. «Продолжайте в том же духе, и вы не доживете до вашей возможной женитьбы». Тут даже я удивилась. А король пояснил. Все-таки надо понимать, замок – место повышенной защиты. И обычная невидимка и щит вам не помогут. Научитесь заметать следы, ректор Аштер, если собираетесь и дальше участвовать в преступной деятельности нашей дорогой леди Глинвейр. Мне пришлось в срочном порядке разрывать узы с Фен и прибирать за вашим порталом. Я, конечно, многое готов понять, но будьте благоразумнее. Я сейчас обращаюсь ко всем вам. Закон нашей страны таков, что даже мое влияние не поможет, будь вы пойманы на месте. А в замке короля тем более. Придется приводить очень веские доводы и доказывать, что вы пришли с миром. Это если вы успеете до того, как вас уничтожат охранные заклинания стражников. А ведь вполне можно было дождаться утра, договориться об аудиенции и обратиться ко мне. Я бы вернул Фен и так». Тем более она слишком сблизилась с леди Глинвейр. Я практически перестал ее ощущать. В том переулке вам помог только ее страх. Он был слишком ярким. Невозможно было не понять, где вы. Но даже этот страх был у Фэн не за себя. Фамильяры вообще не склонны бояться. Но она боялась за леди Глинвейр. Я уже тогда понял, что отдам ее вам. Но это было необходимо обсудить с ней а заодно и проучить леди Дайну за неосмотрительность и глупость. Он буквально пригвоздил меня взглядом. «Если за вами пошли люди, не люди нежить, хоть кто, будьте умнее, не подставляйте их из себя. Встали во главе, так стойте мужественно. И почаще включайте мозги, они вам нужны, если уж вы задались мыслью спасти свою семью». Молчали все. Я впервые видела короля столь строгим коже ощущала исходившее от него напряжение. Его голос пробивал мою магию до мозга и там ворочил тяжелыми словами. Буквально звенел, пробивая истину. И как бы мне ни хотелось заткнуть уши, я слушала его. Умейте анализировать, думайте наперед. Лесси — боец. Она будет махать секирой, пока ее в землю не втопчут. Вея — авантюристка, любительница приключений. Она и разумность — это вообще понятия разные. Фэн, преданность и излишняя самоуверенность этой особо не позволяют ей думать. Она действует инстинктивно. Надо бежать – бежит. Надо кусать – кусает. Она пойдет туда, куда вы ей укажете. Ка и Хан. О них промолчу. Почаще обращайтесь к этим парням. Витер, молод горячий вампир – одно слово. Кто там еще? Девушка Кара. О ней не знаю. Но вы отвечаете за всех них. «Не бережете свою голову, поберегите головы тех, кто вам доверяет!» Король наконец смолк и у меня перестало звенеть в черепной коробке. На некоторое время в кабинете установилась тишина, такая, при которой было слышно даже наше дыхание. «Первый и последний раз, когда я занимаюсь покровительством вашей персоны в особо незаконных деяниях», — прервал молчание его величества. «Сегодня я отчитал своего начальника стражи за ваше упущение». «В следующий раз на его месте будете вы!» Маштор задумчиво смотрел на короля. «То есть вы косвенно тоже на данный момент в банде леди Глинвейр?» Король на ректора покосился и откашлялся. «Я сделаю вид, что вас не слышал». Повернулся ко мне. «Леди Вея будет возвращена ближе к вечеру. Вас всех жду завтра на балу. И очень бы просил без приключений. Это будет бал, праздник для студентов». Я очень надеюсь, что все пройдет идеально. Хотя, смотря на леди Глинвейр, у меня все же есть некие опасения. Все будет идеально, поспешила уверить я. Но что может случиться на балу? Тем более в замке короля Лесси как-то подозрительно промолчала. Король тоже не слишком мне поверил. Я усилю охрану на всякий случай, после чего слегка кивнул. Всего наилучшего. Выходить из кабинета не стал квартал образовался прямо у стола ректора, а через минуту пропал вместе с королем. «Ну вот, лорд ректор, — совершенно спокойно, но в то же время назидательно произнесла Лесси, — говорили что меня заметит. А вы, значит, чисто сработали?» Мы с ректором одновременно глянули на девушку. Она стояла, смотря в потолок. «Хмм, — сказал ректор, — сделаю вид, что я вас не слышал, студентка Лесси. Свободны». Мы с Лесси направились к двери и даже ее открыли, когда я вдруг вспомнила, с какой, собственной мыслью шла в кабинет. «А как же зачет по защитной магии?» — повернулась к ректору. Он уже усаживался на свое место, но отвлекся на меня и просто плюхнулся в кресло. Поморщился. «Зачет? Зачет!» Задумался и выдал. «Зачет мы будем сдавать все вместе через месяц!» «Мне тут тоже кое-что повторить надо бы из высшего защитного», — махнул рукой. «Идите, идите, пока я не передумал». Мы не заставили его повторять еще раз и торопливо выскочили из кабинета.